Глава 18. Каждое утро во двор приносили свежий стебель бамбука, и голова убийцы лишалась еще одного клочка кожи. К третьему дню он сошел с ума, пытаясь ухватить зубами насекомых, ползавших по его лицу, чтобы хоть что-нибудь съесть. Он жадно подставлял язык под тоненькую струйку воды, которую вливал ему в рот слуга, а иногда и пытался пить кровь, стекавшую по щекам и подбородку. Он был в сознании, но взгляд у него был отсутствующий, и заглянув в глаза, можно было запросто уверовать в тот ад, о котором твердили иезуиты. Я невольно вспоминал собственную пытку, когда меня подвесили в центре учебного двора. Вспоминал собственные отчаянные попытки извернуться, чтобы поймать ртом воду, капавшую с трепицы. Тогда я и понял, как легко сломать человека. Теперь меня вызывали в замок каждый день. Иногда краем глаза я замечал Томика, молчаливую служанку с оранжевыми искорками в глазах, но у меня не было возможности поговорить с ней. Во время одной из вечерних прогулок я снова заметил, как она тихо выходит из замка в полном одиночестве. Может быть, мне и показалось, что я напугал ее в Хоннадзи, но она уж наверняка испугалась, когда я вдруг попросил ее помочь мне узнать ее культуру и народ, подойдя к ней в городе. Мне очень хотелось узнать, куда она уходит, но она выскользнула за ворота и отправилась вниз по дороге к городу, прежде чем я успел остановить ее и поговорить. Обязанности, возложенные на меня, были просты. Набунага принимал множество послов, просителей и высокопоставленных слуг в разных приемных по всему замку в зависимости от положения посетителя. Я стоял на страже рядом с Набунагой, по-прежнему вооруженный черным мечом и длинным копьем, привезенными из-за моря. Каждый посетитель кланялся Набунаге, но потом отваживался искоса взглянуть на меня, прежде чем перейти к делу. Я понимал, что стою здесь не только ради охраны, но и в качестве диковинки и средства устрашения но согласился с этой ролью и большинство взглядов встречал, сердито нахмурив брови и про себя посмеивался всякий раз, когда кто-нибудь при этом вздрагивал от страха. Но я помнил, что у Набунаги есть враги. Несостоявшийся убийца, с которого медленно срезали кожу во дворе, был тому подтверждением. Я сохранял бдительность и старался узнавать все, что только можно. Я наблюдал за мужчинами и женщинами, представавшими перед Набунагой, так же, как наблюдал за солдатами, пытаясь предугадать их намерения, отыскать признаки того, что они что-то скрывают или чрезмерно нервничают. Я обратил внимание, что те, чей ранг позволял носить меч в присутствии Набунаги, всегда вынимали ножны из-за пояса с левой стороны и клали их на землю по правую руку, вставая на колени. Увидев это несколько раз, я понял, что меч, лежащий слева, легко мог быть выхвачен бойцом, привыкшим действовать правой рукой. Но меч, лежащий справа, служил символом мира, знаком отсутствия агрессии или угрозы. Говорили, разумеется, и о военных делах, но часто речь шла и о вопросах управления, землемерные работы, споры из-за налогов, качество урожаев риса, добыча серебра в шахтах. Распределение земель, оплата работ, учеба и новые назначения, женитьбы, ремонт и укрепление замков, стоимость вооружения солдат, их кормежки, кому и какие привилегии дать, кого их лишить, запросы средств для содержания императорского дворца и резиденции в Киото, а также и религиозные споры. Одни храмы требовали плату за молитвы об успехе Набунаги, другие осторожно просили ограничить деятельность иезуитов, а то и вовсе ее запретить. От последних Набунага обычно просто отмахивался, и строительство иезуитского храма шло полным ходом. В работах участвовало все больше людей, и все чаще стали появляться священники, присланные наблюдать за строительством. Некоторых из них я узнавал, но в основном все равно избегал их. Отвращение охватывало меня всякий раз при виде знакомых одеяний и растущих стен церкви, ведь я понимал, что это и есть мерило моей ценности. Набунага был совершенно непредсказуем, но вполне последователен. На каждой новой территории, признававшей его власть, он вводил стандартную денежную единицу — упорядочивал систему налогов, проводил точную перепись населения и обмер земли, приказывал поддерживать дороги в хорошем состоянии, отменял таможенные барьеры и способствовал развитию торговли и ремесел. Временами Набунага был нетерпелив, если кто-то слишком долго колебался, высказывая свою просьбу, а временами суров с теми, кто, как ему казалось, плохо справлялся со своими делами но он внимательно изучал все представленные ему сведения и судил разумно и справедливо. От человека его положения едва ли можно было требовать большего. Что касается дел военных, то с Запада начали привозить первые головы, знаки побед хиде и Мицухиды. Головы передавали особым слугам для подготовки к представлению. Их очищали, умощали благовониями и готовили к демонстрации, придавая лицам торжественные выражения, натирая волосы маслом и стягивая их в узел, а зубы зачерняя углем. После этого головы выставляли на деревянных дощечках с крошечными резными табличками. Тела привязывали к столбам во дворе с куда более практической целью. На них испытывали новые клинки, рубя их до тех пор, пока оружие не признавали годным, а тела не оказывались порубленными на мелкие куски, которые могли растащить птицы. В воздухе висел запах застоявшейся крови и гниющей плоти, и я подозревал, что это тоже делалось намеренно. Это позволяло закалить и подготовить менее опытных бойцов к тому, что их ждет впереди. Набунага пригласил меня участвовать в охоте вместе с Ранмару, Огурой и Дзингара. Город, окружавший замок Адзути, примыкал к озеру Бива, служившему преградой на пути врагов и открывавшему обзор на очень большие расстояния. На озере было три крупных острова, и до ближайшего из них, Акисимы, можно было легко доплыть на лодке в поисках дичи в его болотах и лесах. Набунага прекрасно владел искусством соколиной охоты и всегда с явным удовольствием смотрел, как его птица возвращается с кроликом или другим мелким зверем в когтях. Все мои спутники лучше меня стреляли из лука, что стоя, что из седла, но все же мне удалось произвести на них впечатление, поразив кабана броском копья с 30 шагов. Когда мы подъехали к убитому животному, Ранмару остановился и прокричал. «Да здравствует Ясука, гроза кабанов!» Он обернулся ко мне и, увидев неизменившееся выражение моего лица, похлопал меня по плечу, давая понять, что это была шутка. «Да будет тебе, Ясука! Ты же воин, разве не так? Ты должен учиться бахвальству. У Огура так очень хорошо получается». Уловив намек, Огура вытащил из седельной сумки небольшого кролика, держа его за задние лапы. Придав лицу нарочито суровое выражение, он провозгласил. «Я Огура, и в мире нет такой твари, которая сумела бы укрыться от моего взгляда или от моего лука. Я выпустил тысячу стрел и снял тысячу шкур, и ни разу мое оружие не поразило землю или дерево, только плоть». «Да-да», — перебил его Дзингара с куда менее серьезным видом. «Мой брат — гроза всякой мелкой живности и грузунов, но на каждую его шкуру я от Зингара снял три. Мой брат охотится на то, что бежит от него, а я — на то, что бежит на меня. Ты охотишься на то, во что попадаешь по ошибке», — огрызнулся Огура. Оба брата улыбнулись. Ранмару кивнул в мою сторону. «А чем ты можешь похвастаться, Ясука? Горбатыми пустынными лошадьми?» или гигантскими клыкастыми зверями». Я рассмеялся, но, привыкший скрывать свои чувства, тут же проглотил смех. В глазах Ранмару я увидел блеск и понял, что все его шутки были лишь за тем, чтобы я ощутил себя в своей тарелке. Это была мелочь, но меня она тронула. «Жаль, что он не хвастал своим умением бороться», — сказал Зингера. «Это сберегло бы мне пару монет на турнире». Ранмару еле заметно одобрительно кивнул. Я обернулся к Дзингару, устрашающе посмотрел на него, потом выпятил грудь, насколько только сумел, и ударил в нее кулаком. С моей скромностью сравнится только моя сила, Дзингара. Сожалею, что и то, и другое так дорого тебе обошлись. Я собирался продолжить, но Набунага вдруг остановил лошадь, положил стрелу на тетиву и выпустил ее, потом вторую, за ней третью. Трава перед нами даже не трепетала, когда он выстрелил в первый раз, но три куропатки, сорвавшиеся из высоких зарослей, свалились на землю, пронзенные стрелами. На мгновение мы ошеломленно замерли в седлах. Набунага повесил лук на место и чуть заметно изогнул губы в усмешке. «Я — Ода Набунага, и самые хвастливые войны Японии собирают мою добычу». Огора и Дзингара поклонились и хохоча поехали подбирать убитых птиц. Неотложных дел, требовавших нашего возвращения, не было, поэтому мы развели на берегу костер. Еще не стемнело, но цикады уже завели вечернюю песню. Огора и Дзингара потрошили птиц. Один освежеванный кролик уже сушился на сделанной на скорую руку подставке, а я тем временем свежевал другого. Ранмар уже разводил огонь. Еще три птицы уже кипятились в подвешенном над костром котелке, чтобы с них легче было снять кожу и перья. «Ты сегодня хорошо стрелял», — сказал Огура брату. «Спасибо. В последнее время я старался не есть груш». Огура перестал срезать кожу с куропатки, которую держал в руках, и посмотрел на другую сторону костра, где сидел Дзингара. «Ты старался не есть груш?» — повторил он с еле заметной вопросительной интонацией. «Рядом со мной чуть дрогнули плечи Ранмару, словно тот пытался сдержать смех». «Да», — ответил Дзингера, выщипывая перье птицы, которая уже сварилась и остыла. «Из-за груш ухудшается зрение, это мешает целиться. Я старался их не есть». Огора раздраженно развел руками. «Кто тебе такое сказал?» «Я сам прибью того, из-за кого моему брату пришлось сказать такую глупость. Если есть слишком много груш, то испортится зрение, это всем известно». Теперь уже Ранмару оставил попытки скрывать смех. Дзингора, твоя жена, наверное, все груши в округе объела в брачную ночь». Дзингора изобразил гнев, но вскоре и сам зашелся в хохоте, к которому присоединились Огура и Ранмару. Я улыбнулся, но сдержал смех. Если Набунага и слушал наш разговор, то не подавал вида. Он сидел спиной к костру, глядя, как водомерки скользят по зеркальной поверхности озера. Он оглянулся, и наши взгляды встретились на миг, прежде чем я опустил голову. Он еле слышно откашлялся, и смех тут же утих. Я позабочусь о том, чтобы мои лучники больше не ели груш, с ухмылкой произнес он, поворачиваясь лицом к костру. «Впредь прошу доводить до меня столь мудрые военные советы немедленно». Набунага был вовсе не лишен обаяния и остроумия. Его любопытство, ясность ума и внимание к деталям напоминали мне Валиньяна. Но хотя оба они проявляли величайшую преданность своему делу, я не припоминал, чтобы Валиньяна хоть раз шутил со своими людьми и все же я позволил себе очароваться и Валиньяна, но только за тем, чтобы выяснить, что был для него лишь вещью. Я решил сохранять осторожность в решениях о верности, но не в силах был отрицать, что эти люди мне нравились. Ранмару бросил ветки, которыми орудовал в костре, видимо, удовлетворившись исходящим от огня теплом. Он поднял голову и посмотрел на меня. «Ясука!» «А кто из лучников, с которыми ты сталкивался, был страшнее всего?» «Страшнее всего?» Я увидел, что все лица теперь обращены ко мне. «Самыми страшными лучниками, которых я видел, были те, кто стрелял в меня». Все рассмеялись. «Тебе больше нравится лук или аркебуза?» — спросил Огура. Я задумался над ответом, срезая очередную длинную полоску кроличьей шкурки. Лук более точен в надежных руках, но он требует умения и опыта, а нет. Аркебуза может промахнуться, но все равно нанести урон, на худой конец напугать лошадь или даже солдата. Они эффективны, — заметил Набунага. Впрочем, не все с тобой согласятся. Есть традиционалисты, которые считают, что я ошибаюсь, используя оружие португальцев. А Кэти предпочитает вооружать своих воинов луками, Он говорит, что войны выигрывают воины, а не оружие». Последнее он произнес с насмешкой. Взяв оселок, Набунага принялся точить нож, и посыпавшиеся искры дополнили свет от костра, который развел Ранмару. «Мы всегда медленно менялись», — тихо произнес он. Остальные кивнули, и повисла тишина. «В Индии были пушки». Я на мгновение умолк, потерявшись в воспоминаниях о моей первой встрече с ними, об ужасающем грохоте и разрушениях, о том, как сотрясались стены под ударами ядер, о напряженном ожидании, что все вот-вот рухнет, и мы будем погребены под обломками. Я вспомнил о старике-рабе, говорившем на ломве, и задумался. Где он теперь? И жив ли? Встряхнув головой, я снова собрался с мыслями. Пушки — оружие огромной силы, оно призвано устрашать и разрушать, и их действие смертоносно даже при очень небольшой подготовке. «Где ты их видел?» — спросил Ранмару. «В нескольких сражениях. В Малакке, в Армузском проливе. Тогда я был еще совсем мальчишкой, но оказался в самом центре войны между двумя великими империями — португальцами и оттаманами. При упоминании империи Набунага наклонился ближе к костру, но лицо его оставалось невозмутимым. Огура и Дзингара отложили дичь в сторону. «Одна из них вторглась в другую», — предположил Дзингара. «Нет. Обе сражались за земли, на которые не имели никаких прав, кроме тех, которые сами же и провозгласили. На кону стояла богатая торговля, и они сражались за владение портами». Каждая из этих великих империй зависела от доступа к морю. Я замолчал, снова углубившись в воспоминания. Раскачивающиеся палубы португальских кораблей в шторм у Армуза, моряки, привязывавшие себя к поручням, и рабы, торопливо снующие по мокрым доскам и подтаскивающие пушечные ядра, рискуя быть смытыми за борт ради того, чтобы хозяева могли сражаться за богатства, которые им не принадлежали. Вражеские корабли, то появлявшиеся перед нами, то снова скрывавшиеся из виду за высокими волнами, ветер, разгонявший холодные капли дождя с такой силой, что они резали кожу, будто ножи. Остальные продолжали разговор. Я упустил большую часть сказанного, но при упоминании Нагасаки мое внимание снова вернулось к беседе. Ранмару перечислял порты и феодалов, которые их контролировали. Что поменьше, по всем островам, но для больших торговых кораблей лучше всего расположен Нагасаки. Тамошними землями правит господин Сумитада. Я не сразу решился заговорить, ожидая, что кто-нибудь подправит Ранмару или что он сам исправит свою ошибку, но этого не произошло. Он продолжал говорить, перечисляя врагов и союзников Сумитады. «Прошу прощения», — перебил я и, повернувшись к Набунаге, склонил голову. «Извините, если вы это уже знаете. Возможно, известие еще не дошло до Адзути. Я осекся, но Набунага жестом приказал мне продолжать. Когда я только прибыл сюда, мы должны были пристать в Нагасаки, но вместо этого решили бросить якорь в заливе Кутиноцу. Господин Сумитада владеет окрестными землями, но он больше не владеет портом». «Тогда кто им владеет?» — спросил Ранмару. Господин Сумитада передал управление Нагасаки отцу Валиньяна. По ту сторону костра лицо Набунаги, казалось, на мгновение помрачнело, потом воцарилась тишина. Все ждали, что он скажет. Он подобрал лежавшую рядом куртку и встал. «Пора возвращаться», — спокойно произнес он. «Довольно праздности на сегодня».